Глава 26. В наступлении. К 16 июля 1943 года немцы на нашем участке фронта перешли к обороне. Но наши войска не дали врагу закрепиться и предприняли мощное контрнаступление, отбросив противника на юго-запад. 24 июля Верховный главнокомандующий поздравил войска наступающих фронтов с ликвидацией немецкого летнего наступления, о котором фашисты трубили на весь мир. Немецкая оборона подготовлялась долго. Советская армия сломила ее за несколько дней. Немцы отступают. Наши войска не дают им возможности опомниться. Мы по-прежнему не вылезаем из своих машин. Делаем по нескольку вылетов в день. Наш боевой счет растет. Спин мало. Иногда досыпаем днем в землянки. А когда техники спят, неизвестно. Они всю ночь просматривают и ремонтируют машины. Наш полк перелетел на аэродром ближе к линии фронта. Развалины, пепелище. Крестьяне встретили нас на околице разрушенного села. Впереди шел старик со строгим, скоробным лицом с длинной седой бородой. Он подошел к подорожному, обвел рукой: «Вот мол, смотрите сами», и сказал: «Сынки, видите это?» Нас окружили ребята, женщины. Все мы были глубоко взволнованы. Вечером я написал письмо в наш сельсовет и отцу. Решил, что пока письма будут идти, войска первого украинского фронта выгонят врага из родной деревни. Конечно, хотелось быть с войсками Первого Украинского фронта, но цель у нас была общая. Вероятно, ни один летчик Первого Украинского фронта с волнением следил за боями на нашем участке, с нетерпением ждал освобождения родного села под Белгородом.